Глава 20. Спалось против ожиданий хорошо. Василисе давно уже не случалось вот так просто проваливаться в сон, чтобы после очнуться на рассвете свежий и полный сил. Она распахнула окно и закружилась, танцуя в солнечном свете, как когда-то. Хотелось петь и совершить подвиг, пусть и маленькие, а еще просто радоваться – Вчерашний разговор более не вызывал неприятных ощущений. Скорее наоборот, теперь Василиса была уверена, что поступила правильно. Она ведь не на имущество семьи посягает, но лишь на то, что принадлежит ей по праву. А лошади? Лошадей Василиса всегда любила и потому рискнет. И если увидит, что ничего-то не получается, то продать завод всегда можно. Именно так. Она спустилась на кухню, пара куриных яиц – Кусочек масла и любимый еще с прошлой жизни медный ковшик. Сковородка, ломти хлеба, который Василиса обжарила до рыжей корочки, а снявши кинула на сковородку пару шампиньонов. Вот так. Теперь соль и сливочное масло для блеска и вкуса. Жаль, что помидоры еще не пошли. С помидорами было бы вкуснее. Василиса поспешно вернулась к ковшику, в котором нагревалась яичная масса. Руки действовали сами по себе. Взбить, убрать с огня и снова взбить, вернуть на огонь и повторить, а потом опять, пока масса не застыла. И на тост ее отлично получилось. Взбитые яйца глянцево поблескивали, сияли капли растопленного масла, сладко пахло грибами. Василиса заурчала от удовольствия. Вот и аппетит прежний вернулся. «Баршня!» – Ляля заглянула на кухню и укоризненно покачала головой. Опять вы поднялись, ни свет, ни заря, и не спится же ж». Сама Ляля широко зевнула. «Простите», — сказала она, принюхиваясь. «Сделать тебе?» — предложила Василиса, но Ляля поспешно отмахнулась. «Где это видно, что барышня компаньонки готовила?» — произнесла она с откровенным возмущением. «Хватит, что вы и так кухарку нанимать не желаете, а мне вот я все-таки позову. Пускай будет, нет?» Василиса кивнула. «Пускай. В конце концов, одно дело готовить для души, и другое из кухни не выходить. Тем более у нее вот дела появились». Губы сами собой растянулись в улыбке. «Надо же, впервые за долгие годы у нее, Василисы, и вправду появились дела важные». Ляля махнула рукой и спросила. «Коляску?» «Верхами поеду». «Опять!» «Быстрее будет». Василиса облизала вилку. «Если напрямки, и обещаю, что больше, а таким убегать не стану». «Револьвер возьмите!» присоветовала Ляля, успокоившись. Знала, что слово Василиса давала редко, но раз уж обещала, то точно убегать не будет. На рынке баяли, что волки завелись И огроменные. Один черный стеля будет, а пасть у него красные, и глаза огнем горят. «Да, на местном рынке...» Продавали не только продукты, но и слухи. Последние задешево и с огромной охотой. А ляля, устроившись на скамье, продолжила. И поле его обычное не берете. А это потому, как тварь оная в воплощении дьявола, за грехи посланная. «Если не берет, то зачем револьвер?» – поинтересовалась Василиса. «Нехай будет для порядка. Дьявол там, али нет, но с револьвером всяк спокойней». Ляля подавила очередной зевок. «А может, вам того, этому вашему кавалеру записочку отправить, чтоб сопроводил?» Василиса покачала головой. «Оно, конечно, заманчиво, но вот только до завода версты две, а там уж неизвестно, сколь времени дела займут, и не постороннего человека втягивать в свои проблемы, которые Василиса, следовало признать, получила исключительно по причине упрямства. Ну, как знаете, а он бы, между прочим, не отказался б». Ляля поднялась. «Я вам сумку соберу. Сальце резать? Соленая С прослойкой? А то! самолично вчерась выбирала. С чесноком и лаврушечкой Такое, что прям пальчики оближешь. Тогда резать». Василиса допила чай и поднялась. Если уж решила заняться заводом, то нечего рассиживаться. А сала, Сало она любила. Что многим казалось странным. Едва ли не извращением. Пусть даже сами они... Никогда-то хорошего салы не пробовали, но зато твердо знали, что девицам знатным при страсти чести не делает. «И хлебушка тоже. Огурчики!» – голос Ляли доносился с кухни. «Погодите, барышня, я вас причешу, и вовсе костюм у вас вчерась почистила. Опять будете, небось, эту сармату надевать?» «А то! Вот и я так подумала. Но все же зазря вы записочку не отправили». Хмурый встретил хозяйку приветливым кивком и тотчас потянулся, вынюхивая, не принесла ли она случайно угощения. Бери, Василиса протянула половинку яблока. Прокатимся. Сзади, всем видом своим демонстрируя, что не одобрение, что недоверие, держался Аким. Под село на сей раз он взял каракового жеребчика, тонкой кости, правда, несколько разъевшегося в боках. Вы, барышня, только того. Волки туточки гуляют. Да. Сказывали. «Знаю», — Василиса взлетел в седло. Револьверы она взяла. И были они отнюдь не дамскими. Тетушка, помнится, к дамскому оружию относилась с великим подозрением, говоря, что годно оно лишь докучливых кавалеров гонять. А если в деле пользовать, то надо бы нормальное оружие иметь. У тетушки оно было». И Василиса она справила, когда-то выезжать стала. Не столько из опасений, что произойдёт дурное, сколько привычки ради порядку. Всё же места были диковатые, и волки здесь водились. Василиса даже как-то столкнулась, но ну, летом. И зверь то ли сыт был, то ли посчитал, что с сыткой добычей не справится. В общем, револьверы имелись. Василиса погладил костяные рукояти. «Поехали, что ли?» сказала она, тронув жеребца, и хмурый сразу пошел широкой ровной рысью. Ехать было и вправду недалеко. Дорога, опускаясь к Гизлёву, с другой стороны поднималась, становилась уже, каменистей. Нужную тропу, начало которой скрывалось за огромным камнем, Василиса едва не пропустила. А ведь камень был приметный, и в прежние времена. Казалось, что он того и глядя осядет, покатится по тропе сметая все на своем пути. Но нет, камень сделался будто меньше, а тропа шире. Сползши с горы, она развернулась, распрямилась, обзавелась зеленую косматую обочиной, будто в меха укуталась. Хмурый шел легко, сзади бодро цокол жеребчика Акима. Сам конюх сидел прямо и, перекинувший через лук седла старое ружье, хмурился, обозревал окрестности, которые были удивительно пусты. Трекотали в подпалённых травах кузнечики, и солнце, выпалши на небо, спешило делиться теплом. Ещё немного, и жар станет невыносим. Но вот тропа вывела на узкой длинный луг, за краем которого показались знакомые здания. Василиса пристала на стременах, изменилась, будто поблёкло всё, выцвело на жарком этом крымском солнце, и левада больше не казалась огромной. А брус, из которого срублена она была, гляделся вовсе тонким. Некогда ошкуренный, светлый, с годами он потемнел. То ли от влаги, то ли от солнца, то ли от того и другого сразу. За левадой вытянулись длинные конюшни, дальний из которых выглядела вовсе заброшенной. Крыша ее в центре будто бы просела, к воротам подобрались кусты, а окна подслеповато поблескивали остатками стекол. А ведь при тетушке все три конюшни использовались – Она и четвертую хотела ставить, только не могла решить, куда, потому как земли заканчивались аккурат за третьим строением, а выторговать соседней не выходило. Василиса пришпорила коня, и тот сам пошел быстрее, спеша добраться до дома, а остановился у первой конюшни, чьи ворота были распахнуты. Пахло здесь больше не хлебом и лошадьми, а опрелом деревом, навозом, который, если убирали, то недалече. Огромная куча лежала в стороне от дороги, приманивая мух. И тут же, рядом, стоял небольшой сток соломы, да и так оказался Эй, есть кто живой? крикнула Василиса в темноту конюшни. Оттуда раздалось фырканье и топот. Перехватив хмурого подусцы, Василиса сделала шаг. Темнота обволакивала прохладой. Корлыкали под крышей голуби. Что-то чахнуло под сапогами, неужто навоз или нет? Запах гнили сделался ярче, отчетливее, а к нему добавились иные, тоже неприятные. Перепревшие дурной травы, давать которую лошадям было никак невозможно. Больной плоти, грязи. Василиса поморщилась. «Эй!» Она толкнула ближайшую дверь, за которой обнаружилось помещение с седлами и сбруей. бруей. Впрочем, и того, и другого почти не осталось, как и лошадей. Василиса прошла по конюшне, дюжины полторы от силы. А ведь было... много было. И сердце закололо от обиды, прежде всего, на себя, позволившую случиться этому несчастью. Марья? Что Марья понимает в лошадях? А лошади гляделись больными. Худые, если не сказать истощённые, они тянули к Василисе морды. Но стоило поднять руку, как прижимали уши и пятились. Кто-то всхрапывал, кто-то вздыхал совершенно по-человечески. И во вздохах этих Василиси слышался упрёк. «Так запустили!» – не выдержал Аким, который тушь взглянул, хотя жеребчика своего оставил снаружи. А вот ружьецо прихватил. «И не чистят вас совсем!» Сквозь разбитые окна проникал свет, и когда глаза привыкли, стало очевидно, что конюшни не просто пребывают в запустении, они заброшены. деньники если когда и чистились, то давно...» И ныне солома в них смешалась с навозом и конской мочой, превратившись в вонючее едкое месиво. Копыта точно лечить придется. И хорошо, если только их. На боках и животах лошадей застыла курка грязи. Гривы острижены коротко, полы сели, да и сама шерсть свалялась. Того и гляди, обнажая светлую, изъеденную лишаем шкуру. «От же ж, ироды!» Аким сплюнул и добавил. «Звенить, баршня!» Ироды, согласилась Василиса, чувствуя, как закипает в душе ярость. Совершенно иного, незнакомого Василисе свойства. Она стиснула кулаки и развернулась. Управляющая, значит, как его Аким. Она развернулась столь резко, что Аким вздругнул. Будь столь любезен, пройдись. Должны же здесь хоть какие-то люди быть. Найди мне того, кто здесь, э, не знаю, за лошадьми смотрит. Так э, а вы... Оставлять барышню вместе столь неприятным Акиму явно не хотелось, но и ослушаться он не смел. «Ничего со мной не случится. Правда, хмурый?» – Василиса потрепал жеребца. «Мы пока здесь осмотрим всё, заодно разберёмся, кто здесь кто». Таблички на дверях денников имелись, как положено, вот только доверия к ним у Василисы не было никакого. Зато в бумагах, любезно оставленных Сергеем Владимировичем, наличествовал список лошадей, оставленных на конюшне. Только вот бумаги Василиса предусмотрительно прихватила, и, устроившись перед конюшней, благо камень, что подпирал дверь, вполне для того сгодился. Список был, и лошади были, только... Она почесала кончик носа грифельным карандашом и поморщилась. Может, подобный номер прошёл бы с Марьей, хотя, конечно, вряд ли сестрица оставила бы без внимания окружавший Василису беспорядок. Но вот остальное... Стал быть, жеребец-трёхлетка. Смеска от отца Аргамака и матери донской породы. Масть вороная в загаре, но с белой пежиной на морде. И где он? Вороная с пежиной луж темелась, Правда, в полумраке было сложно понять, в загаре она или обыкновенная, но вот кобылку с жеребцом Василийс точно не перепутала бы. А куда подзевалась кобыла десяти лет от роду? Редкого серого с окраса. Или вот пятилетний жеребчик, отцом которого значился хмурый, а матерью английской кобылы редкой из обыловой масти, еще тетушку привезенная, но после проданная, если верить бумагам, за совершенно смешные пятнадцать тысяч рублей». А вот чубарый Кнапструпер, почтенный старик 23 лет, мелохолично жевал жвачку. Примечание. Датская порода лошадей, которая отличает необычный долматиновый окрас. Темные пятна на светлом фоне. Глаза его затянуло пеленой катаракты. Спина провисла, а некогда белесые бока покрыла толстая корка грязи. «Ничего», — сказала Василиса. «Она помнила этого жеребца, который и в молодые годы отличался на редкость спокойным, можно сказать, меланхоличным характером, за что, собственно, его и держали, и за окрас. Тетушке хотелось получить пятнистых верховых, но что-то там не заладилось». «Я все поправлю», — конь взмахнул огрызком хвоста и ненадолго прекратил жевать. «А у конюшни появились люди». То есть коляска, запряженная парой гнедых лошадок, того гладкого холёного вида, который ясно свидетельствовал, что уж за ними хозяева глядят, а в коляске собственные люди. Люди Василисе сразу не понравились. Во-первых, она была зла. Во-вторых, револьверы определённо не стоило оставлять в седле. Револьверы бы ей пригодились, ибо, как тётушка уверяла, на иных людей лишь они способны воздействие оказать».